Сара все еще стояла на палубе, когда якорная цепь с грохотом уползла внутрь, матросы отдали швартовы, и ветер наполнил развернутый парус конкорда. Чуть накренившись на левый борт, Брик заскользнул к выходу из гавани. Он нес Сару навстречу новой жизни, и впервые за много лет она почувствовала себя свободной. Когда Брик лег на другой галс и пошел вдоль английского берега, Сара закрыла глаза и обратилась к Богу с горячей благодарственной молитвой. Держа перед собой книгу, Чарли долго сидел молча. Часы показывали уже четыре часа утра, но он даже не заметил, как пролетело время. Какой удивительной женщиной была Сара Хюргюсон! Какой мужественный и отважный, по-настоящему отважный! Немногие ее современницы решились бы сделать то, что сделала она — уйти от опостылевшего мужа и отправиться в Бостон на утлой деревянной скорлупке. И ведь с нею не было ни друга, ни даже компаньонки, ибо Маргарет в последний момент испугалась и повернула назад. Но это не было главным. Из того, что Чарли успел прочесть, он заключил, что у Сары не было в новом свете ни одного знакомого человека — Никто ее не ждал, так что ей пришлось бы самой строить новую жизнь. Не многие решились бы на такое. А вот она решилась и, судя по всему, преуспела. Какая удивительная! Какая сильная и потрясающая женщина! Чарли не мог без содрогания читать о ее муже и о той жизни, которую Сара вела в замке графа Бальфорского. А ведь она прожила так целых восемь лет и выдержала, не сломалась... За одно это ей можно было бы поставить памятник из бронзы или, лучше, из самого крепкого гранита. Потом Чарли подумал, что если бы они жили в одно время, он был бы рад познакомиться с Сарой и стать ее другом. Он хотел бы отправиться с нею в далекое и полное опасности путешествие, чтобы у нее было на кого опереться в трудную минуту. И пусть это были лишь мечты, Чарли твердо верил, что именно так и поступил бы, и сознание этого вдохнуло в него уверенность. Он осторожно закрыл тетрадь и поглядел на нее так, словно перед ним был переплетенный в тончайший сафьян старинный фолиант с инкрустацией из золота и драгоценных камней. Собственно говоря, эта книга и была сокровищем, настоящим сокровищем духа, которое он не отдал бы ни за какие деньги». Поднимаясь из кухни в спальню, Чарли чувствовал себя так, словно прикоснулся к одной из стаин мироздания, и ему захотелось снова увидеть Сару. Теперь он многое о ней знал, знал, кем она была, где родилась, как жила, и даже мог представить себе, чего стоило ей двухмесячное плавание через океан. Об этом, несомненно, тоже было написано в дневнике, и Чарли мгновение колебался, а не продолжит ли ему чтение. Но отдых был ему необходим. Чарли был так возбужден своей находкой, что, несмотря на усталость, долго не мог заснуть, и все думал о Саре, о ее сундучке, который он заметил по счастливой случайности. Неожиданно он так и подскочил на кровати. «Счастливой случайности?» «Как бы не так. Чарли был совершенно уверен, что на чердаке не было ни крыс, ни бурундуков, а это значило, что сама Сара поманила его на чердак». Но даже для него это была чересчур смелая идея. Чарли знал, что по всем физическим законам этого просто не могло быть. Но как бы там ни было, ее дневник попал к нему в руки, и он был счастлив. И больше всего ему хотелось, чтобы скорее наступил новый день, и он смог бы вернуться к чтению. Глава десятая